9. Квиллер и Милинда обедали в старой мельнице, бывшей мукомойне, переделанной под ресторан некими поклонниками старины, которые беспокоились более об истории, чем о приправах к супу. Однако обстановка оказалась приятной и способствовала интимной беседе. Чтобы отпраздновать возвращение Мелинды, он заказал шампанского и что-нибудь безалкогольное для себя. «Ну, как Париж?» – спросил Квиллер. «Полон американцев. Следующая конференция состоится в Австралии. Ты должен поехать со мной, милый». «Дороговато», – подумал он, а затем вдруг осознал, что подобных слов для него больше не существует. Он с трудом привыкал к своему новому финансовому положению. «Не люблю путешествовать одна», – продолжала Мелинда. «Даже жить одна не люблю». Ее глаза притягательно засверкали. — Перестань хлопать ресницами, мы еще даже суп не попробовали. — Что-то случилось, пока я отсутствовала? Квеллер рассказал о деталях великой дискуссии, посвященной флагу. — О, Этот блайт любопытная фигура. Он направлял собрание очень умело. Кто он? Что у него за спиной? — Он советник по инвестициям. Его мать из Гудвинтеров. Он был ректором колледжа, но два года назад разразился скандал. И что же стряслось? Квиллер, как бывший журналист, имел право на любопытство. Он оказался замешан в истории с одной студенткой. Его поймали за руку и заставили написать прошение об отставке. Кто-то другой бы уехал отстыдает из города, но у него выдержка Гудвинтеров. Блайт выдвинул свою кандидатуру на выборах в мэры и выиграл. с большим перевесом. По настоянию Милинды они заказали равиоли. Это фирменное блюдо. Его покупают замороженным, и это единственное, что здешний повар не может испортить. Похоже, город и в самом деле нуждается в хорошем ресторане. Ланспики открывают один. Разве ты не слышал? Они много путешествуют и ценят хорошую еду. Так что будет оазис пустыни картошки фри и кетчупов. А как идут дела в Пикокском дворце? Миссис Коп окончательно переехала. Я заказала шведскую софу для своей мастерской. И, наконец, у нас есть замок на двери черного хода. Берч приходит почти каждый день, что-то ремонтирует и включает свое чертово радио. Сегодня он ехал на рыбалку, и в доме такая тишина, что коты ходят на цыпочках. Коко по-прежнему выпроваживает гостей из дома в одиннадцать вечера. «Это время, когда он ложится спать», – вежливо объяснил Квиллер. «Единственное, что он не может, так это произнести, который час. Но считать, думаю, умеет. Он всегда сидит на третьей ступеньке лестницы. Третья сверху или снизу? Если он считает сверху, то сидит на восемнадцатой ступеньке». Зеленые глаза смотрели вызывающе. Затем Квиллер рассказал о трехфутовых канделябрах в подвале. «Если я решусь дать обед, ты согласишься быть на нем хозяйкой?» «Для тебя что угодно, милый», — сказала Милинда, подмигнув зеленым глазом. «Прилетает мой редактор из Прибоя на несколько дней, и я подумал, отчего бы не пригласить Пенелопу, Александра, ну еще кого-нибудь из Пикокса или Мусвила. Миссис Коп берет на себя роль шеф-повара». А она хорошо готовит, она делает лучшее в мире жаркое – кокосовый торт и макароны с сыром. «Дорогой, ну не станешь же ты подавать макароны с сыром на стол, где стоят три трехфутовых серебряных канделябра? Здесь должно быть нечто элегантное. Шесть перемен, начиная с эскарго, дворецкий подает коктейли в солярии, два лакея прислуживают столовой, Струнное трио упоенно играет за пальмами в горшках. Наверное, ты шутишь, обеспокоенно спросил Киллер. Ни в коем случае. Времени отпечатывать и рассылать приглашения у нас нет, но ты должен позвонить каждому, хотя это и против правил. А кто поймет разницу? Пенелопа поймет, насмешливо произнесла Милинда. Пенелопа до сих пор ест мороженое вилочкой. Она просто реликт эпохи короля Эдуарда. У моей прабабушки было 16 книг по этикету. В те дни людей не волновал, их вес и душевное равновесие. Они хотели знать, нужно ли есть картофельное пюре ножом или вилкой. Милинда отказалась от десерта и решила допить шампанское, а Квеллер заказал жареное мороженое по-французски. обваленный в панировке шарик мороженого, который обжарили во фритюре и полили шоколадным соусом. Сколько он не пытался проникнуть по твердую оболочку, шарик только скользил по тарелке, угрожая упасть на пол. С каждым глотком шампанского Милинда все более загоралась идеей обеда. Чтобы произвести впечатление на редактора, мы должны подать блюдо, которое готовят только здесь, начиная от паштета из фазана и кончая холодным консоме, Из водяного креса. Есть тайная бухточка, где растет водяной крес, Но туда можно пробраться только на каное. Ты плаваешь на каное? Ко дну. Куда? Я плаваю на каное, но плаваю ко дну. Понятно. А как насчет чинукских ракетов из лосося для первой перемены? Она отпила шампанского. Главным блюдом должен стать барашек с молодым картофелем и грибами. Сейчас суховато для сморчков. Еще один глоток. Затем салат и спаржи, приправленный уксусом и оливковым маслом. Ну как звучит? Не забудь про десерт. Желательно мороженое, но не по-французски. А как насчет бисквита, пропитанного вином и залитого взбитыми сливками с лесной малиной? Еще нужно 2 три сорта вина. Но я могу выкрасить их из отцовского погребка. Надеюсь, что дворецкие и в Мускаунте найдутся? С этим есть некоторые проблемы, ответила Милинда. Но мы пригласим пикакских Транкиков. Ларри Ланспик замечательно играл Дживса. Он будет великолепным дворецким. Ты что, говоришь о владельце универмага? Точно. Он просто сойдет с ума от счастья. Близнецы Фич сейчас здесь. Приехали на каникулы из Ельского университета. А они могут надеть костюмы из их спектакля «Принц-студент» и играть лакеев. Конечно, нужно провести репетицию, они должны держаться уверенно. Пенелопу <пинелопу> хватит удар. Квиллер не поверил ни единому слову, но увлекся фантазией Мелинды. А где мы добудем струнное трио? Закрыв глаза, она подумала и нашла решение. Отец рассказывал о трех музыкантах. которые играли вальсы Штрауса за пальмами в горшках в отеле Пикакс до Второй мировой войны. «Ну, они уже все умерли, Милинда. «Не обязательно!» «В Москаунти люди живут долго!» После ресторана он ей сказал. «В твоем сценарии много смешного. Остается надеяться, что мы сумеем воплотить его в жизнь». «Мы это сделаем!» «Конечно, сделаем!» Возмутилась Милинда. «У меня есть мамины рецепты!» Мы обсудим их с миссис Коб во всех деталях. Все, что тебе нужно, так это платить по счетам. Они отправились к Мелинде взглянуть на прабабушкины книги по этикету, так что Квиллер вернулся домой поздно, напевая мелодию из «Принца-студента». Поворачивая ключ новом замке черного хода, он услышал недовольные вопли Коко. -ко. «Занимайся своим делом», осадил его Квиллер, «или иди целуйся с Йом-Йом». Прежде чем лечь спать, он обошел весь дом, включил свет, осмотрел комнаты, окна, двери, французский, и китайский фарфор, венецианское стекло и грузинское серебро. Все было в порядке, кроме кухни, где низкая табуретка почему-то оказалась в центре. Когда на следующее утро Квилли рассказал об этом миссис Коп, та ответила: «Я же вам говорила, тут происходит нечто странное. Теперь вы мне верите, да? Больше того, я слышала. как кто-то трогал клавиши пианино прошлой ночью. Свет был выключен. Квиллер должен был в полдень появиться на ланче в клубе «Деловые люди», а затем отправиться в аэропорт и встретить Арчи Райкера. Но в первую очередь он обзвонил всех, кого хотел пригласить на обед. Каждый воспринял его приглашение с большим удовольствием, хотя и были высказаны некоторые замечания. Например, Пенелопа сказала... «Мой брат возвращается из Вашингтона сегодня вечером, и мы с радостью придем». «Вечерние туалеты?» «Не обязательно», — ответил Квиллер. «Хотя Мелинда просила передать вам, что она будет в длинном платье». «Прекрасно!» Когда он позвонил Аманде, та ликующе воскликнула: «Никто не приглашал меня на коктейль и обед последние чертовы сто лет. В кои-то веки я вытащу длинное платье из кедрового комода». Джуниор Квиллер заявил. и без блокнота, пожалуйста. Вы гость, а не репортер. И подумайте, где занять галстук на вечер. Прежде чем появиться на ланче в клубе «Деловые люди», Квиллер купил новый галстук в магазине «Скотти», хотя цена показалась ему непомерной. Все сливки местного общества собрались в отдельном кабинете ресторана «Старая мельница», чтобы отведать равиоли а «Микроволновая печь». Присутствовали мэр Блайт, доктор Галифакс Гудвинтер, шеф полиции Броуди и непреклонный мистер Купер. Поскольку президент клуба Александр Гудвинтер все еще находился в Вашингтоне, а вице-президент Ланспик страдал из-за сбоя суточных ритмов после перелета через Тихий океан, мистер Фич представил Квиллера гостям в самых цветистых выражениях, очень похожих на те, которые употребляются при посвящении в рыцари. «Господа», — начал Квиллер, «ранее я думал, что климат центра соответствует географическому положению города. Сейчас я понял кое-что другое. В то время, как мы в Мускаунте радуемся великолепной погоде, в центре – адское пекло. Раздались искренние аплодисменты. «Прекрасный климат», – продолжал он, – «лишь одна из причин, почему я счастлив быть здесь. Есть и другие. Со время приезда сюда меня ни разу не ударили, не травили выхлопными газами и не сбивали грузовиком. Грянули еще более гло громкие аплодисменты. Себе в дебет я должен был бы записать. Бросил свистеть, Новые. общий смех». Купер не смеется. «Проработав всю жизнь, теперь я чувствую, необходимо сделать что-то стоящее для этих мест». Я решил открыть гимнастический зал рядом с рестораном «Вкусная еда у Отто» Или развернуть производство сильнодействующего средства против гнуса в Мусвилле. Громкий смех. Или организовать школу для водителей. Громовой смех. Затем Квиллер объяснил задачи фонда, и как он под аплодисменты раскланился, Мэр Блайт вручил ему символ города, настоящую кирку, в хорошем рабочем состоянии. Во время перерыва к нему подошел торговец с кабиными изделиями. «Я слышал, вы запираете черный ход, мистер Квиллер. Неплохая идея в наши дни. Я специально выписал вам замок из центра. Великолепный механизм. Вершина конструкторской мысли». Затем шеф полиции отвел Квиллера в сторону. «Вы наводили справки о девушке, которая исчезла пять лет назад». и сказали, что последний раз ее видели 7 июля. Это последний день ее работы, согласно документам. «Кое-что связано с этой датой», — сообщил Броуди. «Я еще был тогда помощником шерифа. В ночь на 7 июля случился крупный обвал в одной из шахт. Мы оградили это место веревками, затем сделали забор. Я там находился круглые сутки. Подумал, что стоит упомянуть об этом». Приятный с волосами песочного цвета мужчина представился как Сэм Гафнер, риэлтор. Квиллер угадал рот его занятий, прежде чем тот открыл рот. «И интересуетесь деловыми возможностями, мистер К. Случайно узнал, что этот ресторан вскоре выставят на торги. «Прекрасный кусок собственности. Все, что нужно, так это наладить кухню». Сопровождаемый комплиментами и рукоплесканиями, которые значительно подняли ему настроение, Квиллер отправился в аэропорт. Редактор вышел из самолета и в испуге огляделся. «Это что, аэропорт? Аэровокзал?» «Я думал, что мы совершили аварийную посадку на большом футбольном поле. А это лачуга с флюгером какое-то убежище?» Квиллер схватил его за руку. «Рад видеть тебя, Арчи! Ну, как ты долетел?» «Как на самолете, братьев Фрайт!» Квиллер проводил его до лимузина Клингеншойнов. «Надеюсь, ты захватил с собой смокинг, Арчи?» Загрузив чемодан Райкера в багажник, Квиллер повел сверкающий черный автомобиль по шоссе из аэропорта. «Десять миль прямой дороги без единого поворота, без возвышенности, без перекрестков и селений», – хвастался Квиллер. «Ничто не мешает, кроме, может быть, шальных оленей, лосей, енотов, скунцев и полиции штата. Кругом полно живности. Все охотятся, у всех есть охотничьи ружья и охотничьи собаки». «Видишь предупреждающие надписи? Это заброшенные шахты». — Веселенькая местность, самый раз для привидений, — сказал Райкер. — Споришь, что ребятишки собираются компаниями в этих старых заброшенных домах? Как тебе нравится жить среди такой дикой природы? Квиллер подумал. — Ничего, вот увидеть дворецкого и струнное трио. — Прекрасно, и коты с удовольствием бесятся в больших комнатах. Коков два прыжка преодолевает лестницу в двадцать одну ступеньку. — Научился каким-нибудь новым трюкам? Арчи, это сумасшедшее животное теперь изображает из себя не то почтальона, не то почтмейстера, не то целое почтовое отделение. Когда приходит почта, он сортирует ее и приносит мне то, что считает важным. Никто не поверил бы этому, но я верю, сказала Арчи. Это факт? Кажется, он отбирает письма по запаху, приносит послания от людей, которых знает, а также тех, у которых есть кошки и которые квартируют там, где жил он. «Я слышал, миссис Коб работает у тебя!» Райкер коснулся чувствительной темы. «Поговорим об этом, Арчи, дома с рюмочкой в руках. Как дела в Прибое?» «Считаю дни до пенсии. Подожди, пока не увидишь пикакский пустячок. Тебе понадобится увеличительное стекло, чтобы прочитать заголовки». «Что? А как ты узнаешь новости?» «К счастью, Прибой сюда поступает, поэтому я не теряю контакта с реальностью». Войны, несчастья, самоубийство, восстание, массовые убийство. В общем, все стоящие новости. А радиопик, как соседомляет меня, об авиакатастрофах, охоте, пожарах на скотных дворах. Он включил радио. Боюсь, мы пропустили шестичасовые новости. Она упала с трактора на ферме своего отца. Теренса Килколей, 48 лет. Трактор въехал в Канаву и перевернулся. Помощники шерифа сказали, что трактор продолжал двигаться, пока не свалился в канаву. Сейчас в Пикаксе стоит прекрасная погода, температура 75 градусов по Фаренгейту. Пикакс не нуждается в кондиционерах. Квиллер махнул в сторону солидных построек на Гудвинтер бульваре. Эти каменные здания все лето хранят прохладу внутри. У них стены толщиной в два фута. Они подъехали к особняку. Райкер, за 20 лет газетной работы, присыпившийся сенсациями, был намертво сражен величием здания. «Никто так не живет, Квилл! По крайней мере, из моих знакомых! Это же маленький Версаль! Букингемский дворец в лесу! Перестань говорить заголовками! Лучше скажи, что ты будешь пить?» Я опять перешел на мартини, но я сам смешаю. Квиллер налил себе виноградного сока, наперсток дал и Коко. «Он помнит меня!» умилился Райкер, когда кот потерся о его ноги. «Он знает, что у тебя есть кошки. Сколько лет, Панки? А, Мипс?» «Пойдем посидим!» как-то внезапно ослабев, произнес Райкер. С бокалами в руках они отправились в солярий. «Дело обстоит так!» произнес траурным голосом Райкер. «Мы усыпили их». Это было чудовищное решение, но Рози не хотела их брать. Дом пошел на продажу, а я переехал в отель. Никто не хочет брать старых животных. Тогда я попросил ветеринара. У них была чудная длинная шерсть, и он не хотел, но у меня не было выбора. Оба помолчали. Коко и Юм-Юм проскользнули в солярий, устроились редком на подушке в плетеном кресле и стали вылизывать друг друга. — А где миссис Коп? Ушла на заседание исторического общества. Я удивился, узнав, что она продала антикварный магазин. «Ты удивился? А как думаешь, что чувствовал я?» Рози получила небольшое наследство, выкупила дело Кобов и объявила, что переезжает на Цвингер-стрит. «Что случилось с Рози, Арчи?» Я слышала, она вернулась в школу, когда дети уехали из дома. «В колледже она взяла несколько курсов. Кругом молодежь. Вот и у нее появились новые идеи». «Молодые люди всегда любили Рози. Она полна жизни. Но есть что-то печальное в том, когда зрелые люди стремятся вернуть молодость, особенно женщина средних лет, заветшая молодого любовника». Квиллер костяшками пальцев разгладил усы. «А как насчет мужчин средних лет и молодых женщин?» Подумав, Райкер ответил, «Это совсем другое». Квиллер предложил пообедать в старой мельнице. «Только не жди вкусной еды, но там приятной атмосфера, и нам никто не будет мешать». Они заняли место у окна, откуда было видно больш большое мельничное колесо. Оно вращалось, скрипело, приводимое в движение электричеством. С помощью техники воспроизводился и шум падающей воды. Райкер немного расслабился. «Букалический покой! И почему мы живем в городах? Ты не тоскуешь по уголовникам из центра?» «Ты всегда так радовался, когда совершалось хорошенькое убийство!» Квиллер понизил голос. «По правде говоря, Арчи, кое-что здесь меня беспокоит. Из особняка Клингеншойна в пять лет назад исчезла девушка, и у меня появилась весьма весьма занятная идея». Он рассказал Райкеру о граффити, о четырех нотах, которые играли на старинном пианино, о том, как Коко нашел на верхнем этаже «Вещи Дейзи». Да, но настоящим открытием была открытка от Дейзи, написанная ее рукой, а, как оказалось, не ее. И я выяснил также, что девушка была беременна, и что парень не хотел на ней жениться. В наши дни это не так уж и важно. Моя дочь хочет иметь ребенка и не желает иметь мужа. Это не тот случай, Арчи. Девушка совсем из другой среды, другого мира. Для нее замужество было единственным шансом сменить ненавистное имя. Я собирался поговорить с ее матерью и расспросить кое о чем, но женщина скоропостижно умерла от алкогольного отравления. По крайней мере, так решил врач. «Ты всегда впутываешься в разные истории, не знаю почему. А кто играл на пианино? Только не говори, что это кот!» «А кто знает? Я слышал первые ноты мелодии «Три слепые мышки», и если это был не коко, то мы имеем дело с призраками». Они вернулись домой уже в сумерках. Промельки голубого света в окнах второго этажа говорили о том, что миссис Коп смотрит телевизор. «Стаканчик на ночь», — предложил Квиллер гостю. И вдруг они услышали, как на пианино в гостиной кто-то сыграл четыре ноты. Ми-ми-ми, до. Громко и четко. Райкер опешил. «Что это было?» «Пятая симфония Бетховена». «Ну, теперь ты мне веришь?» Они сидели за кухонным столом и слушали 11-часовые новости. Столкновение между городом и округом этим вечером вылилось в жестокую потасовку на публичном слушании, когда член городского совета был оскорблен одним из местных жителей. Клем Уортон отказался выдвинуть обвинение против своего обидчика Герба Флагштока. Школьный совет сегодня проголосовал за качественное обучение. Его президент Нимков сказал нам. Мы решительно выступаем за качественное образование. Ранее мы сообщали, что в окрестности Пикокса на ферме отца при падении из трактора погибла женщина. Однако, по предположению следователя, Тифани Тротер, 22 лет, была убита выстрелом из винтовки. Начато расследование».